«Помнишь ли, графиня, — заговорил Сапега задумчиво и серьезно, — как мы с тобой познакомились, помнишь ли нашу беседу в в я а с и в а с н а м с е все, что ты говорила?» «Конечно, ничего не помню», — ответила Софья насмешливо. «Такой пустяк помнить нельзя. Я даже забыла, что мы встретились тогда в Вишках». х с у л г а л а н а не верю. Право не верю, что ты забыла даже про встречу, — «Не только про беседу», — рассмеялся добродушно молодой человек. Софья молча пожала слегка плечами, но вспыхнула. «Ну а я помню все», — улыбнулся Сапега, ласково глядя на девушку, волнующаяся от неприязненного к нему чувства, которое о в л а д е в а л а ею каждый раз, как молодой человек заводил с ней разговор. «Гордец», — д у м а л с ей всегда, — «почитает себя превыше всех». «Я помню, как ты насмеялась надо мной и даже оскорбительно отнеслась ко мне», — продолжал Сапега. «Я потом долго вспоминал об этой юн Кудзе и об ее обидных речах». «Да, тогда Виасиба с Намсе при разговоре магната с крестьянкой», — заговорила Софья, «действительно некто надменно, грубо, хвастливо и самонадеянно вел речи». «Не я же, пани графиня». «Не я же, пан граф!» «Что же я тогда сказал такого грубого или дерзкого? Вспомни, скажи. Вспомни сам. А я и помнить не хочу, потому что не стоит. И я г о в о р и л что если бы ты была моя крепостная, то я бы ни за кого тебя замуж не выдал, взял бы за себя. Это значит, что ты мне... «Себе, а не за себя», — оборвала его речь Софья. «Ну, это значит, что ты мне понравилась? разве девушке оскорбительно слышать такое? Ты же, наоборот, ответила мне презрительно, что знаешь одного ганца, который много краше и милее меня». «Мне? Да. Это правда. Это не оскорбление, а правдивое заявление. г а н с для меня. И теперь скажу краше и много милее пана графа. Это правда». «Была правда», — с ударением произнес Сапега. «Была? Как была! Ты сказываешь, это правда, надо сказывать, это была правда!» «Исправляй, пан, свою речь! Чужие речи исправлять уж очень с а м о н а д е я н о Я сказала и говорю, это правда!» «Стало быть, надо понимать, что и теперь этот ганс для тебя о к р а ш е меня, ну, и всех других, стало быть!» с о п е г о улыбнулся, как бы поймав девушку на противоречии, но тотчас же перестал улыбаться, ибо увидел огненный взор молодой графини Скавронской, гневный, презрительно устремленный на него. Так же, точь в точь, когда-то глянула она на него в горнице п о с т о я л а в о двора. «Извини, графиня», — заговорил он, — «но я никогда не поверю тебе, что теперь для тебя этот пастух так же мил, как был». «Может быть, тогда в деревне, в твоем прежнем состоянии?» «Извини, граф, но как был этот пастул для меня краше всех, так и остался». «Не говори же этого, скрывай, а то над тобой все смеяться станут», — вымолвил Сапега. «Скрывают только худое, а это не... будут на твой счет злоязытничать». «Я этого не испугаюсь», — надменно отозвалась Софья. Могут ведь подумать, что ты говоришь правду. Софья с крайним изумлением поглядела на молодого магната. «Даже не верит!» Вдруг прошептала она и тотчас в с п о м н и л невольно, что то же самое восклицание вырвалось у нее когда-то на пороге горницы в вишках. Сапега рассмеялся и бы тоже вспомнил. «Графиня! Неужели же в самом деле это правда? Побожись!» в е ты шутишь?» — спросил он. «Не зачем божиться. Графу это не нужно и не любопытно». «Если бы я не был обрученным женихом княжны Марии Александровны Меншиковой, то мне это было бы очень любопытно и очень нужно знать», — странно выговорил Сапега, не глядя на девушку. «Почему?» — удивилась Софья. «Догадайтесь, пани графиня». «Не стоит голову ломать», — холодно произнесла она. «Если бы я не был женихом другой, я бы стал, — тихо выговорил Сапега, — ревновать ю н Кудзе к этому ганцу, потому что она мне очень по сердцу». «Полно, граф! Пустые речи! Не старайся, мой разум!» хотя бы на единый миг собой пленить ради безделья или похвальбы. Я неподатлива на пустой звон, да и знаю, что мой разум, душа, сердце — все!» — грустно прошептала Софья. — Там, на родине, в д ы х а б е н е У простого ганца? — Да, у нищего пастуха Латыша! — горячо восклюкнула она. — Не сказывай этого никому, графиня. В скоморохи у всех попадешь. Заговорил резко с о п е г а как-то странно, будто раздражительно, будто с волнением. И тотчас же молодой магнат, быстро поднявшись, отошел от графини Скавронской, не дожидаясь ответа. Девушка осталась одна, взволнованная гневная. На другой же день Софья, проволновавшись всю ночь, решила снова переговорить с отцом. По приезде в Крюйсов дом вся храбрость ее пропала. Она решила, поболтав о пустяках, проститься и уехать. Но, видя, что отец в хорошем расположении духа, не выдержала. Вдруг сразу и горячо стала она умолять отца сделать ее счастливой, то есть разыскать Ганса д а у ц а Цуберку и, привезя в столицу, просить у г о с у д а р н о дозволения согласия на ее брак с новым дворянином. «Ведь стали же мы считаться дворянами, да еще графами!» потому что такое на бумаге написали, и царица свое имя поставила», — объяснила Софья. «Ведь это право легче, чем многое простое, пойми, отец. Мне было право мудренее заслужить прозвище ю н к у д з а от соседей по деревне, чем здесь получить прозвище графини Скавронской», — наивно, но метко и верно сообразила Софья. Карл Самойлович молчал угрюмо на все доводы дочери, И чем более оживлялась она, поминая имя милого Ганса, чем более блестели ее глаза и румянилось лицо, тем угрюмее смотрел из-под лобья граф Скавронский. — Хорошо. На сих днях поговорю о тебе с государней, — сказал он, отсылая дочь во дворец. На все ее вопросы не захотел ничего добавить в объяснение. Софья уехала грустная и озабоченная. Действительно, Карл Самойлович получил а у д и е н ц и ю у г о с у д а р ы н и и доложил ей, что дочь Софья очень желает быть выданной замуж. «Она полюбила кого-нибудь?» — спросила Екатерина. «Да, но этот человек ей не пара, да и пустое», — сказал скольз граф с к о в р о н с к и й «Вы лучше извольте сами найти достойного жениха». «Непременно. Отлично. На свадьбе попируем». И государыня взялась горячо за дело. Она объявила всем приближенным, что хочет выдать Софью за родовитого человека и даст за ней такое приданное, от которого ахнет вся столица. Сначала императрица вспомнила о предполагавшемся женихе своей дочери Елизаветы, домогательство которого она отвечала отказом. Это был морец Саксонский. Если не для дочери, то для новой графини он был парой. Впрочем, вскоре Екатерина бросила мысль об этом браке, ибо ей захотелось, чтобы ее юнкудзе, как она называла Софью, оставалась с ней в Петербурге. «Надо выдать ее за какого-либо из сыновей здешних вельмож», решила царица и обратилась за советом и помощью к своему секретарю и доверенному лицу Макарову. Через неделю уже весь Петербург знал, что польской фрейлине ищут жениха, и что п р и д а н н ее хватит за миллион рублей. Софья тоже узнала от отца свою роковую судьбу и захворала с горя, а, оправившись, бродила печальная.